Жестокости Шагалея в первое время его правления оглушили казанцев своей неожиданностью. Люди растерялись, каждый боялся за себя, прятался, таился, перестал доверять самым близким друзьям даже дома, в кругу семьи, и то не всякая мысль высказывалась вслух. Но потом это паническое настроение стало проходить... Продолжающееся зверство хан уже не столько пугали, сколько возмущали. Рядом со страхом росло озлобление, и в конце концов оно переросло в страх. Люди зашевелились. Первые знаки протеста проявились в простонародье. Были случаи, когда озлобленные мастеровые отбивали у ханских стражников арестованных ими людей, а стражников убивали. Из улусов приходили слухи об убийствах ханских сборщиков податей иногда отряды карателей посланные на усмирение бунтующих не возвращались пропадали бесследно волнения принимали угрожающий характер ханские ратники раптали а иногда отказывались выполнять приказы своих начальников мотивируя это вполне оправданным страхом перед непокорным казанским народом и своей малочисленностью щегоалей понял что зашел слишком далеко А как исправить положение, не знал. Попытка прекратить казни и освободить часть заведомо невиновных узников, задобрить и успокоить казанцев, ни к чему не привела. Люди уже не унимались. А тут посыпались к Шегалею сведения от его тайных агентов о возникающих против него все новых заговорах среди казанской знати. Перехватать заговорщиков и учинить над ними расправу, как он сделал бы раньше, Шеголей не решался, боясь окончательно озлобить казанцев. Хан потерял покой. Даже в каждом своем телохранителе он подозревал теперь тайного заговорщика и ждал, что его вот-вот убьют. Спал он уже не иначе, как запершись изнутри в своей спальне и окружив свою постель кучей всякого оружия. А сейчас убежать из Казани уже нельзя. Царь Иван Васильевич за такой самовольный побег наверняка отрубит голову. Просить русских помощи тоже нельзя после отказа выполнить их волю о сдаче им города. Положение было безвыходным. Спасение казалось невозможным. Но оно пришло именно от тех, от кого Шагалей ждал своей неминучей гибели. Его спасли Сами казанцы. Часть татарской знати решила просить у русского государства унии. В этом они видели единственный верный способ избавить несчастную родину от смут и страданий. Учитывалось и то, что простой народ давно уже хочет того же, а значит не будет чинить бунтов или восстаний, и здесь наступит, наконец, мир, тишина и порядок. Заговорщики выбрали послов, вручили им Челобитную на имя русского государя и отправили их в Москву. В Челобитной они просили, чтобы царь держал их так же, как в Свияжском городе, и прислал в Казань своего наместника, а хана убрал. Выдвигалось единственное условие — оставить татарам мусульманскую веру. Сохранить неприкосновенными мечети и не препятствовать молению в них, не трогать татарского духовенства, причем Сеид по-прежнему должен быть неограниченным властителем в делах управления. Русские не должны вмешиваться в дела Сеида, а также не делать попыток к обращению татар в свою христианскую веру.